Жена, видимо, по мотору машины, что остановилась у нашего дома и сразу укатила, поняла, что приехал я. Ещё вчера через соседа передал, что сегодня буду, так что она точно должна ждать. Ага, вижу, занавеска у кухни дёрнулась, точно ждёт. Так что, когда я вошёл во двор, придерживая вещмешок за спиной, она выскочила на крыльцо в одной одежде, только лёгкая кофта на плечи наброшена, и повисла на мне. Удерживая жену на весу, за две упругие половинки я занёс её в дом. Только там наш поцелуй прервался. Тут захныкала Алиса, и жена, ойкнув, рванула в спальню. Когда я разделся, сняв новенькую комсоставскую шинель и фуражку, и вошел в спальню, жена, осмотрев меня, сделала большие глаза, обнаружив золотую звезду героя у меня на груди. «Наградили?» — спросила так армя дочку грудью. «Да, подразделение под моим командованием захватило в плен финского генерала и освободило знамя Нского полка. Но еще угнали немецкий самолет». Его, между прочим, планируют вернуть пострадавшей стороне с извинениями. Но меня наградили золотой звездой и орденом Ленина. «Почему тебе так долго не было?» «Обещал несколько дней, а не было две недели. И почему у тебя звание синее а было красным?» «Не звание. Эти штуки петлицами называются. Раньше я был красноармейцем, командиром, старшим сержантом. В петлицах по три треугольника. Сейчас я стал лейтенантом ВВС. Аттестацию мне провели автоматом, и вместо младшего лейтенанта дали лейтенанта». Ну и наградили. «А почему тебя забрали?» Товарищ Сталин хотел лично услышать, как мы взяли в плен генерала. А там, расспросив меня и узнав, что в войсках всё плохо, хуже не бывает, попросил написать докладную записку. «Что видел, что не так с нашей армией?» Вот я и писал. «Так долго?» Очень много писать пришлось. Мне стенографистку выделили в помощь. Однако всё равно столько времени прошло. 18 томов отпечатали. Не выпускали, в Кремле жил. Форму мне там постирали, замену выдали, аттестацию провели. Я уже шесть дней как лейтенанта получил. Бойцов моих наградили, все ордена получили. Простые бойцы – звезды, а сержанты – боевики. И отправили эшелоном в Ленинград. Даже проститься не дали. Все дела в Кремле я закончил, и меня отпустили. Между прочим, с приказом выйти в запас. Завтра в военкомат пойду за паспортом, оформить все нужно. Война закончилась. Финские дипломаты в Москве. «Завтра объявят, что всё, война завершилась». «Хорошо-то как?» «Это точно. Я, конечно, не ожидал, что всё вот так завершится, когда повестку получил. Но даже рад. Сейчас фотоаппарат достану. Сфотографируемся на память, пока я в форме». «И с дочкой?» «Конечно». «Пока я ставил треногу, готовил место, где будет задний фон, стул, после чего жена села с дочкой на руках, сделав так, чтобы личико было видно». А я, поставив задержку, быстро подошел к жене и встал справа от нее, положив ей руку на плечо, спокойно глядя в объектив. Время еще было, поэтому я быстро сказал, «Кстати, дорогая, я с товарищем сталиным поспорил на наш мотоцикл, что в следующем году начнется война с Германией, и гитлеровцы дойдут практически до Москвы». Тут вспышка сработала. Алиса захныкала, а Тося повернула ко мне лицо, на котором был написан полнейший шок. Улыбнувшись, я сказал, Хотела иметь фото, где ты сильно удивлена. На память. Давай еще сделаем. Как раз последний кадр остался в пленке. Тося стала приводить себя в порядок, успокаивая дочку, и все же жалобно спросила. Насчет пари это ведь неправда? Чистейшая правда. Даже договор составили. И что товарищ Сталин поставил со своей стороны? Личный автомобиль нашей семье в собственность с дарственной табличкой на приборной панели, от кого машина. М-ка будет. Вездеходная. «Хм, а она в гараж наш войдёт? Надо будет прорезать ворота с улицы». «Не выиграла, уже думаешь, куда машину ставить?» «Поверь, Тося, я бы не стал спорить, если бы не был уверен в победе. Ты же знаешь, как я свой мотоцикл люблю, не меньше, чем тебе, и теперь дочку». «Да уж знаю. Что думаешь делать?» «Вернусь к работе и буду летать. У нас началась мирная жизнь, и я бы не хотел терять даже дня до того момента, как Германия нападёт на Союз. Поверь, мои расчёты верны, всё так и будет». «Ну всё? Готово? Делаем повторное фото. Надо будет несколько распечатать. Родителям отправём и братьям с сёстрами». «Ой, забыла. От Олега письмо пришло. Я открыла, как ты мне разрешил. Просил твою военную почту дать. Он тоже воюет. Только пишет, что постоянно на аэродроме. Погода плохая, мало летают». Да всё, уже закончился конфликт. Внимание! Год спустя. 1941 год. 12 мая. Киевская область, Фастовский район. Полдень. «Давай», — кивнул я штурману. «Вон они на поле у села». Машина шла ровно. Я снизил скорость, до да минимума не доходил, чтобы в штопор не уйти. Высота небольшая, 200 метров. Выправиться я не успею. А штурман, отстегнув ремни и не обращая внимания на четырех пассажиров, которых мы с грузом забрали из Львова, направился к двери. Открыл ее, держа два мяча в руках. Один футбольный, другой волейбольный. И когда мы пролетели над полем у моего родного села Коженко, это все так думают, сбросил мечи детворе внизу. Я им обещал. И телеграммой через мать сообщил, когда буду пролетать и где сброшу подарки для сельских детей. Получилось. Сделав круг над селом, дети поймали мечи и махали нам. Так что, покачав крыльями, я вернулся на маршрут к Киеву и уже через полчаса совершил посадку на его аэродроме. Подогнав машину к ангарам, передал ее техникам. Груз и пассажиров уже забрали, направился в диспетчерскую, нужно отчитаться за вылет. Вообще мой борт к Москве приписан, с постоянного рейса меня сняли, видимо, кто-то со свежими морепродуктами химичил. Кстати, возить их не перестали, но меня перевели на другое направление. Летать в разные районы и области, возить срочные грузы и пассажиров. Последних редко, борт-то больше грузовой. Скорее не пассажиров, а сопровождающих грузов. За год налетал немало, изучил весь Союз, что мне нравилось еще больше самолет у меня был новенький. Старый борт, как отремонтировали, другому пилоту передали. Я ещё воевал в это время на финской. Но после возвращения дали грузовой ПС-84 уже нашего производства. Их по лицензии выпускают. По бокам поднимающиеся лавки, так что машина двойного назначения. Грузовая в мирное время и десантная в случае войны. Машина сырая была. Механикам немало пришлось поработать, чтобы её до ума довести. Для обслуживания постоянного требует, Но редко я не летал. Разве что месяц-то без меня летала. Другой пилот замещал, когда я в отпуске с женой в Крыму находился. Мы моих родных навестили на обратном пути. Пять дней прожили и в Москву. Отпуск закончился. Вот так я в небе парю. Жена, закончив кулинарное, устроилась в садик, где были ясли, в которых и находилась Алиса. За дочкой присматривает, а сама на кухне работает. Не думайте, что она специально и потом на кухню школы перейдет, где дочка учиться будет». Просто стечение обстоятельств. Тосю туда по распределению направили после окончания училища. Да и работает она там всего месяц. В общем, у меня всё ровно. Работаю, отдыхаю. Времени и на жену, и на дочь хватает. Не жизнь, сказка. Отошёл от всего. И от ранения, сделавшего меня инвалидом, и перемещения в это время и новое тело. Ну, вообще, от стресса за время ведения боевых действий на шлюпе, а потом и на фрегате. В данный момент я выполнял срочную доставку ценного груза, Не военного. Тут из наркомата лёгкой промышленности заявка была. Благо в Киеве как раз находился. Собираюсь возвращаться в Москву. Да вот работку подкинули. Я и воспользовался возможностью отправить телеграмму, когда мимо пролечу и сброшу обещанные ещё неделю назад мечи. А теперь домой в Москву. Естественно, не пустой. В этот раз везу тяжёлые ящики, охраняемые бойцами НКВД. Золото, что ли? Да ладно, неважно. Самолёт обслужен, заправлен. Мы со штурманом пополничали в столовой, и, пройдя на борт и в рубку после отмашки помощника дежурного, оторвавшись от полосы, поползли в яркое голубое небо Украины. Управляя самолетом, штурман рядом спал, он знает, что по этой работе я не хуже него, тем более мы тут летали десятки раз. Я размышлял. Этой весной я распахал весь огород, только маленькие тропинки оставил. Множество грядок сделал, где мы с Тосей сажали разные овощи. Картошки умудрились на треть больше, чем обычно посадить. Я и соседям также поступить советовал, мол, в середине лета поймете почему. Соседка хотела было фыркнуть, но муж ее положил руку ей на плечо, останавливая, и согласился последовать моему совету. Так что те тоже сильно на огород подналегли. Помимо этого я заказал лари, деревянные, но обитые снаружи жестью, с крепкими крышками под замок, чтобы мыши не добрались. Спустил их в подпол и засыпал разным зерном. Там были горох, гречка, проса, рис, пшеничная, шлифованная крупа и манная. С учетом того, что в каждый ларь входило до двух мешков, получилось солидно. Я из-за них и подпол расширил, бегал с ведрами земли, копал. Семь ларей было. Седьмой засыпал доверху макаронами. Лари были отличными, с хорошо прилегающими крышками, чтобы пыль не попала. Так что в запасах я был уверен. Тем более сюда же спустил коробки с мылом. Два ящика с тушенкой и один с рыбными консервами. Три фляги. В одной соль, в другой сахарный песок. В третий мед доверху. Это всё НЗ, который трогать не стоит до начала войны, о чём Тося знала. Для жизни припасы в кладовке имелись. Там всё то же, что необходимо было. На полгода хватит. Мясо копчёное, сало солёное на леднике. Спуститься и достать или отрезать кусок нетрудно. Количество живности увеличили. Появился дворовый пёс, пока растущий щенок на цепи сидит. Кот появился. К козе Машке ещё одну прикупили. Веркой назвали. Молодая козочка, но молоко уже даёт. Мы с соседями делимся, у них тоже малое. Кур теперь пять десятков. Отремонтировав свиной загон, купил пять поросят. Вымахали уже до моих колен растут дальше. На леднике запасы солений и варений. Я сам обычно все делал, научился, пока в селе жил. Но прошлой осенью Тося решила консервацией заняться. Под моим присмотром очень неплохо справилась. Всю зиму ел и нахваливал ее. Грибы ей тоже удались, соленые и маринованные. Мы оба были страстными грибниками, разве что я еще и рыбаком. Сам я в прошлом году две бочки рыбы засолил. Сейчас ничего не осталось. Всего с десяток на подлавке сохнет. Жена их тоже любит. Вернусь, надо сорвать пару штук. Посолюсь, сидя в ограде под навесом. Хорошо там вечерами. В общем, подготовка к страшным годам войны шла полным ходом. Одежду запасную тоже закупили. Сам я приобрел несколько станков разных и верстак, сделав в амбаре небольшую мастерскую. Я там свои трофейные пистолеты до ума довёл. Маузер теперь очередями может стрелять. Хорошая машинка. Уже испробовал, когда мы за грибами ездили. Довёл до совершенства СВТ. У меня трофейный прицел был от охотничьего карабина. Отличная оптика швейцарская. Снял с убитого кукушки. Карабин выбросил, а прицел забрал. Тем более футляр для него в сумке у снайпера был. Я сменил приклад, сделав его более мягким от и при выстреле. Амортизаторы поставил. На ствол дульный тормоз сошки подложе прицел установил немного начинку сменил у винтовки и пристрелял. 20 патронов выделил на это дело и никак не остановиться было, настолько винтовка удачной получилась. С километров тарелку десертную 10 пуль с десяти кладу каково Правда, дальше кучность падает, но на такой дистанции я бокс с самозарядкой. вот сколько дел переделал и сейчас я планировал на рыбалку махнуть у меня два дня отдыха должно быть рыба не естится и кры добуду, Люблю икренную вяленую рыбку. Надо только подумать, лодку из амбара доставать и на тачке катить с сетью или с удочкой посидеть для начала. Лодка и сеть для того, чтобы делать запасы. Удочка для удовольствия. А планирую я делать именно запасы, значит, меня будут ждать лодка и сети. До Москвы мы долетели хорошо, без проблем. Груз и пассажиров забрали, две машины с охраной. Самолет я сдал механику. Тот на эти два дня планировал двигатель левой перебрать, что-то мощность упала. Да и второй посмотрит. А мы с моим штурманом Юркой, мой тезка, после написания отчетов, сдав наряды и путевые листы, посетили столовую, раз на халяву, и направились к стоянке личной техники. В основном там велосипеды были, но и мотоциклы имелись, аж четыре штуки, включая мой. За сутки стояния тот заметно запылился, но мы быстро отряхнули его. Я запустил движок, с третьего раза схватился. И покинув территорию аэродрома, мы погнали к Москве. До окраин тут было три километра. Дальше покрутились по улочкам, заехав в магазин. Я сосисок купил и сладостей. Моя Тося сластеной была, а штурман торты тоже сосисок раз выложили. Так и добрались до конечного маршрута, остановившись у моего дома. Юрка заходить не стал, лишь с Тосей поздоровался. Та уже с работы пришла, дочку забрала. Так что, помахав штурману рукой, тот на моем мотоцикле укатил, я, зацеловав жену, утащил ее домой. алиса соседка сидела. Они с моей Тосей часто меняются. То так нам дочку приведёт, сама по делам убежит. То жена моя так же поступает. Так что девочки вместе проводили больше времени, чем с мамами. Они и в садике в одной группе были. Полтора года уже бегают обе. Коряво, часто падая, но бегают. Вот так, испытав на прочность кровать, а что мы больше суток не виделись, а оба молодые, гормоны бурлят. Я пошёл в летний душ во дворе. Жена чуть позже присоединилась. «Ну и насчёт завтра поговорили, мол, на рыбалку и заготовку рыбы его потрачу». «Насчёт мотоцикла Тоси тоже объяснил. Я его особо никому не давал, сам катался. Но тёзка попросил, невесту решил удивить и покатать по городу. Сам он из Подмосковья. В общем, дал, пусть порадуется. Так что, пообщавшись, мы так до конца день и провели. Я больше с дочкой играл и подружкой её, Настей, дочери соседей по дому. Последние на вечерний киносеанс собрались, потом планируют в гости к кому-то зайти». Одним словом, детей мы у нас уложили. Утром соседка отвела обоих в садик. Правда, я этого не видел. Засветло ушел на речку. Лодку на специальную тачку и покатил все добро к речке. Тут метров триста. Быстро добрался. Там тачку оставил на берегу, сам в лодку. Весла на воду и к стремнине. Хорошо там рыба в сеть ловится. На месте закинул невод и началась потеха. К обеду я две тачки рыбы увез. Помыл, в бочку свалил и солью присыпал. После обеда бочка подверх была рыбой заполнена, тяжеленный камень поднял, груз, чтобы придавить, и дальше на берег. Рыбы я наловил, с соседями тоже поделился, самые крупные отбирал. Так что к шести вечера, когда вторая бочка наполовину заполнена была, я убрал лодку и невод на место, последний повесил сушиться во дворе и, прихватив удочку, направился на берег. Всего полчаса посидел, 6 красноперок поймать смог для удовольствия, Как заметил, что в мою сторону идут двое сотрудников НКВД в командирских званиях. Целенаправленно идут. И именно ко мне. С людьми из этой организации я сталкивался часто по работе, но то, что тут другое дело, сразу понял. Кремль мной не интересовался с тех пор, как я закончил год назад писать докладную на имя Сталина. Наградили, отпустили и позволили уволиться из армии, чему я был рад. И вот появление этих двоих меня напрягло. Год не интересовал никого, кроме пионерских и комсомольских организаций, как орденоносец, а тут вспомнили. Вообще, на берегу с два десятка рыбаков разного возраста. Есть и парочка десятилетних любителей, несколько парней моего возраста. Мы тут уже друг друга хорошо знаем. Но шли именно ко мне. Значит, видели фото, опознали. Хотя я их видел впервые. Ну а как узнали, где, понять нетрудно, у жены спросили. Надеюсь, они её не напугали. Хотя особо так госбезопасность не опасалась не было у той пока такой привычки. «Гражданин Некрасов?» обратился ко мне один из сотрудников госбезопасности. «Ну да, это я», не сводя напряженного взгляда, с задергавшегося поплавка подтвердил я. «И чем я снова в этот раз заинтересовал НКВД? Неужели что-то нарушил? Вроде ничего такого не было?» «Нет, нас попросили доставить вас к начальству. Я так ужин пропущу. И все же прошу проехать с нами». Тут я выдернул седьмую краснопёрку, которую снял с крючка и бросил в ведро подо мной, сказав гостям, «Ладно, идём». И так нарабачил сегодня неплохо. Кстати, на сеть я ловил, чтобы меня не поймали. Это было запрещено без лицензии, которой у меня не было, особенно в нерест. Я потому и сеть держал в вещмешке, чтобы не попалили, и доставал на месте, где забрасывал её, потом мокрый вещмешок обратно уносил. Завтра ещё половлю, надо вторую бочку заполнить. Зря, что ли, я их готовил, соль закупал, всё остальное делал. Сейчас же, свернув снасти, а я на две удочки ловил. И когда поднимал вторую, неожиданно обнаружил на крючке краснопёрку. Вот ведь поплавок стоял, не шелохнувшись. Однако, обнаружив, что крючок зацепил туза брюха, удивляться перестал. Случайно зацепил. У меня такое уже разок бывало, ещё когда в кожанке жил. Так что, прихватив ведро, снасти и самодельную скамейку, доску, обитую кожей, в общем, мягкую сидушку. Ставишь на ведро и сидишь, как на стуле. Я направился обратно к своему дому в сопровождении сотрудников НКВД. Кстати, прикормку и банку с червями забрал, воду из ведра слил и внутрь убрал. У дома обнаружилась самая обычная черная мк К слову, других они бывают. Даже в армии они черные. Думаю, когда дойдет, что маскировка — это ценная вещь, их перекрасят в цвет хаки, немало таких легковушек сожгут на дорогах немецкие истребители. Оставив гостей у машины, я прошёл во двор, где стал убирать снасти. Сеть снял с верёвки и тоже занёс в амбар. Выглянувшая Тося спросила с тревогой. «Снова в Кремль?» «Похоже. Приготовь мой выходной костюм». Передавая ей добычу словом, вечером пожарит велел я. «Уже сделала, как отправила этих на речку». «Хорошо, сейчас окачусь в бочке в огороде и зайду». Сделав дела и помывшись, сбить запах рыбы хотел, я прошёл в дом. Там быстро переоделся в выходной костюм. Очень хороший московский портной шел. На пиджаке все честно заработанные награды. После чего поцеловал жену и дочь, покинул дом и сел в машину. Один сотрудник рядом, второй спереди у водителя. Двигались мы неторопливо. Похоже, был приказ доставить к определенному времени. И мы вполне успевали. Дальше снова въезд на территорию Кремля. Проверка пропуска. И оставив машину на стоянке, сопроводили к тому же входу. Новая проверка. Быстро обыскали. Стандартная процедура. И сопроводили в приемную Сталина. Честно сказать, сомнения у меня были. Может, к Берии вызвали. Но видно, что Сталин выполнял свое обещание, прикрыл от всех. И если я даже кого-то интересовал, те этого не показывали. А вот реорганизация в армии шла весь год. Газеты я читал, а там об этом писали. Немало командиров слетело со своих постов. Ворошилову досталось. Снять его сняли, но поручили заниматься интендантскими делами. Тот стал главным тыловиком РККА. Я уже поставил крест на этой службе. Хотя, если ему дали крепких опытных замов, может быть, трагедия будет не такой большой. Что странно, вечер к восьми часам подходит, а приемная пуста, никого нет. Ведь рабочий день, сегодня у нас среда, должен тут люд быть. Но, видимо, отменили встречи. Надеюсь, это не связано со мной. Сам я слегка проголодался, все же обедал давненько, а полдничал крупным прошлогодним яблоком, которое с собой прихватил, когда отправился на обычную рыбалку с удилищем. Пища у нас, в принципе, обычная была. Из-за дочки кашки молочные. Я этих каш за последний год на всю жизнь наелся. А жена старается готовить их, иначе дочка начинает конючить и ныть, чтобы ей дали то, что мы едим. Говорить еще не умеет, так пару слов. «Мама, папа, едай» уже пытается играть на нервах адрессировать нас слезами, манипулировать. Не получается. И жене не даю. Мои размышления были прерваны бессменным секретарем хозяина нашей страны, который пригласил меня проходить в кабинет. Я думал, Сталин один будет, при мне за эти полчаса никто не заходил. Но нет, в кабинете, кроме него, два маршала, Шапошников и Буденный, а также Берия. Небольшой круг для совещания меня насторожил, так что, пройдя, я вежливо со всеми поздоровался. «Не в армии чай, можно и отойти от уставов». «Проходите, товарищ Некрасов. Мы хотим задать вам несколько вопросов», — сказал Сталин. «По теме нашего пари?» — уточнил я. Остальные заинтересовались, и хотя мы со сталиным секрета из этого не делали, бумаги на пари оформлял секретарь, был еще один свидетель из местных. Но, видимо, маршала об этом не знали, приняв тогда предложение за шутку. Впрочем, Сталин не шутил, когда принял пари, а был вполне серьезен. Вот берия похоже, был в курсе. Сидел довольный, глазами лишь сверкал. Пенсны у него не было. Сталин улыбнулся и уточнил. «Да, это именно то, что вы подумали. Присаживайтесь». Неченясь, я подошёл к столу и, отодвинув стул, сел рядом с Будённым, вопросительно глядя на хозяина кабинета. Вопросы стал задавать не он, а шапошников. «Скажите, товарищ Некрасов». «Можно Юрием, товарищ маршал? Разница в возрасте вам вполне позволяет так ко мне обращаться» тем более я человек чисто гражданский. «Чисто гражданский, столько наград не заработает», сказал Шапошников. «Вопрос по ожидаемой войне. Приходит много разведданных, что она начнется в этом году, но точный день нападения выяснить не удалось. Слишком много разных дат, что больше похоже на дезинформацию». Когда маршал замолчал, я понял, что вопрос тот задал, и от меня ожидают ответа. Честно скажу, меня слегка шокировало то, что меня вообще вызвали и вот так интересуются. Но было у нас пари со сталиным Это же не повод меня вызвать и как гадалку спрашивать, оправда ли война будет или нет. Они меня что за предсказателя принимают? Я прямо так и сказал. Я не предсказатель, вы меня с кем-то спутали. Условия пари были мной проанализированы с военной и гражданской точки зрения. Я сопоставил факты, собрал все известные сведения, обдумал их и пришел к такому выводу, что война начнется именно в этом году. Не надо меня за оракула держать. Но когда она начнется? «Уже месяц мы не можем получить точных данных». «Давайте подумаем. Раз по разведывательным сведениям дни разные, значит, немцы и сами точные даты не знают, только предположительную. Её легко опознать. В получаемых сведениях самая часто встречаемая дата, она и есть». «17 мая», — прошептал Шапошников. «Но его все услышали. Видимо, тот и сам дошёл до таких мыслей, раз знал нужную дату». «Пусть 17 мая». Если война в этот день не начнется, а дата идеальная для нападения, все лето впереди, воюю не хочу, ни слякоть осенней, ни морозов зимних, то значит немцы сами вынуждены были перенести дату нападения на более поздний срок. Причин может быть множество, но я считал несколько самых близких к реальности. Не успели части подкинуть, что будут участвовать в наступлении, или боеприпасов и топлива не хватает. Думаю, последнее самое актуальное. Немцы-педанты и подсчитали, что и сколько им нужно для летней кампании против нашей страны, «Так вот, если семнадцатого нападения не будет, значит, дату перенесли на более поздний срок. Думаю, это середина июня, край конец месяца, не больше. Иначе вообще придётся переносить нападение на следующий год на весну». «Хм, неплохо вы анализируете скудные сведения», – кивнул Шапошников. «А можете описать, как сама война будет идти?» «Не буду. Мне мой мотоцикл дорог. А если я буду описывать, то точно пари проиграю. Вы измените всё, потерь будет меньше». «В результате изменения хода войны в нашу пользу, а я останусь без мотоцикла». Будённый силой громко ударил ладонью по столешнице и рявкнул. «Ты смотри, какой собственник и единоличник! Тут наши парни гибнуть будут, а он всё о своём мотоцикле беспокоится!» «Я машине что, точно выиграю?» «Да, я собственник, и ничуть этого не скрываю. Характер у меня такой, и его не изменить. Что моё, то моё. Я и бойцов на фронте также учил. Убил лично Фина, всё с него твоё. Право трофея священно». Только документы финские сдаёт для отчётности и всё. Жаль, что командиры меня не поддерживали и называли это мародёрством. Я вообще считаю, что священное право трофея нужно в устав внести. Да бойцы сами будут к немцам бегать, чтобы что-нибудь добыть. Целые колонны уничтожать и посылками трофеи домой отправлять. И немцев в охотку будут бить, и благосостояние семьи растить со всех сторон польза. А вы пни этого не понимаете и понимать не хотите. Хотя ладно, чёрт с этим мотоциклом, новый куплю». Парней жалко, что у границы погибнут. Так что слушайте и поправляйте, где я буду неправ. А вот товарищу Будённому я не скажу, где в случае войны будет самый идеальный его пост как командующего, отчего бы немцы натурально взвыли и сделали его врагом номер один для своей нации. Это вам за то, что я оглох на левое ухо. Ну что, приступим? Давай, бать, приподними, а то в люк не проходит. Подсказал я отцу, и мы всё же затащили огромный узел с вещами в дверной проём моего транспортника». Штурман с батей снаружи, а я изнутри тянул. Ещё трое сельчан подносили вещи от телеги. Мои младшие сестрёнки осматривали салон, сидя на лавках. Тут же мама с внучкой на руках и старшая сестра. Мужа её не было. Тот с дедом со следующей телегой добра сейчас подъедет. Мой самолёт стоял на окраине кожанки, где собралось полсела, наблюдая за нами. Пользуясь неслабым авторитетом, герой войны, награды имею и не слабые я смог убедить отца в том, что скоро будет война, мол, с самим сталиным общался. Естественно, не сразу, но уговорить переехать смог. Тут вообще хитростью пришлось. Новый председатель, как и старый, за кадры держался крепко, поэтому отца не хотел отпускать чрезвычайно. Эта мать ему не подчиняется. Она работает от наркомата, образования и зарплату от них получает. Нет у него сил повлиять на нее. Так что мы вот как решили. До начала войны отец остается тут. Дом уже продали. В Москве я новый купил на той же улице, что и мой стоял. А пока батя у знакомых жить будет в саду под навесом. А когда война начнётся, три дня осталось, уволится и к нам в Москву отправиться следом за семьёй. тому как всех я забирал. Это было несложно. Частные наймы редко, но практиковались. Оплатил в кассе аэрофлота аренду борта и за топлива и пожалуйста. Правда, рейса два придётся делать. Сейчас вещи везли и людей. А вторым рейсом живность, причём всю. Включая две коровы. Я даже снотворное для них взял у ветеринаров. «Заведём в салон, усыпим, и уже по прибытию в столицу поднимем». Не хотела без коров и бычка семья переезжать. Пришлось пообещать всё вывезти. Кстати, про войну я сельчанам сообщил. Подло было бы своих вывезти, а им не сообщить. Я рассказал, что до этих краёв докатиться может. Так что умные люди последуют моему примеру. Они умные... Я за них не в ответе. «Командир, смотри!» Тёзка указал мне на группу бойцов в форме цвета хаки, что бежали в нашу сторону. Откуда те появились, я видел, из-за врага. В той местности особо лесополос не было. А вот куда рвутся, я понимал. Крупному лесному массиву, что находится за нашим селом. Форма наша, сотрудников НКВД. Впереди бежал командир, знаков различия пока не вижу. Кто это, я понял сразу, диверсанты. За командиром четверо крепких бойцов несли на плечах двух раненых. Еще восемь бежали замыкающими, часто оглядываясь. А уж нечто квадратное в сидоре одного так вообще убрало все сомнения. Рация. Я немного поразился, что диверсанты так далеко от границы работают, но, видимо, выполняли какое-то своё задание и сейчас пытались оторваться от преследования. Лес хорошо, но самолёт ещё лучше, так что бежали уже к нам. «Батя, бери наших и бегите отсюда, это немецкие диверсанты к нам рвутся. Скажи участковому, пусть помощь вызовет. Юрка тоже вон отсюда». Сам я влетел в кабину самолёта, достал из тайника свой наган, Ссыпал в карман патроны и, выскочив наружу, рявкнул штурману, что полусидел у хвоста самолёта. «Вон!» Дальше вскинув револьвер, я дважды выстрелил в воздух. Далековато до противника, но нужно, чтобы они замедлились, потому что моя семья, трясясь на подводе и нахлёстывая лошади, ещё была на полпути к селу. Другие жители не понимали, что происходит, но выстрелы и моя убегающая семья дали понять, что ничего хорошего не будет, и все бросились в рассыпную. Я же, вытряхнув две стрелянные гильзы, стал перезаряжать оружие. То, что против меня противник, было видно сразу. Очередь на поражение капитан дал из ППД. Звание его я уже рассмотрел. Так что, упав рядом с шасси, я стал тщательно выцеливать бегущих диверсантов передовой группы, которые так торопились, что даже не замедлялись и не залегали. Видимо, преследователи близко, каждая секунда на счету. Так что я быстро пять раз выстрелил в капитана и насильщиков от чего те повалились. Пусть до них 50 метров было, но я не промахнулся. От них тоже пошла стрельба по моей позиции, отчего я перекатился в сторону. и вдруг услышал виск рикошета о гондолу мотора и почувствовал тупой удар в бок. Рикошетом достали. Руки сразу стали ватными, я уткнулся в траву. Голову удержать не смог. «Командир!» — услышал я далёкий отчаянный крик. А ещё чувствовал, как подскочивший Юрка отчаянно тормошит меня. А потом раздались торопливые выстрелы из револьвера, и он стал доставать патроны у меня из кармана. Дальше все. Темнота. Лишь эхо усилившегося боя. Похоже, преследователи добрались до диверсантов. Открыв глаза, я поднял руку и осмотрел детскую, сильно загорелую ладошку. Эх, погиб. А ведь так готовился к скорой войне. Семью перевести не успел. Надеюсь, те сами справятся. Дом в Москве их ждет. Тосю поддержат, ведь моя гибель — общая беда. Будённый ещё две недели назад присылал посыльного. Договорился встретиться на днях. Всё же любопытство его сломало. Хотел узнать, какую такую должность я ему пророчил, от которой немцы кипятком писать будут. Встретились, пообщались и подробно всё объяснил. Даже пообещал написать тактику партизанских войн. Советовал все кавалерийские части под руку брать, они же идеальны для действий в тылу. У танкистов отобрать плавающие танки. Им ни к чему, а партизанам в самый раз удрать можно. «Водная преграда для них вовсе даже не преграда». «Знаю, что Будённый получил должность главного партизана ещё неделю назад. Только тетрадь не успел ему передать. Всё записал, но не успел. Хотя Тося знает, где она. Я ей рассказывал. Отдаст. Она не без интереса её читала». Глядя в голубое небо, где было несколько лёгких облачков, я вздохнул и произнёс детским голоском, ведь мне новому было максимум лет десять. «И куда в этот раз?» Тут мои глаза широко распахнулись, Я в небе заметил нечто, что никак не ожидал увидеть. А земля ли это? А губы шептали. Охренеть, Скайнет? Тут меня неудержимо потянуло назад, похоже, в прошлое тело. Такого со мной ещё не было. Но хотя бы теперь знаю, в каком теле окажусь и какой враг предстанет передо мной. Можно будет подготовиться. Только как? Интересно, терминаторы будут? А дальше я очнулся, увидев залитое слезами счастливое лицо штурмана Йорки.